Глава седьмая. Новый босс. Снежилой территории второго куба, забитой складами, камерами хранения, космопорта, ремонтными доками и еще разом бедой чем, нас забрали Аранжахат и Убама. Мой личный летописец, узнав, что именно произошло, так яростно мял свои щеки, что я начал переживать, что он их себе порвет. У рапторианцев это самоистязающее действие было аналогом того, как люди рвут на себе волосы. Зато заново рожденный Рихиагуа, выбрав экипировку из моего агонийского лута, вместе с ней, казалось, вернул прежнее хладнокровие и совсем за меня не переживал. «Картер таких сильных монстров рвал голыми руками на моих глазах, что больше надо было волноваться о его похитителях», — пояснил он. Успокоившись, Аран Джахат доложил, что время тест-драйва рапьера истекло, и он принял решение купить ее от моего имени. Деньги на это нашлись. Летописец уже сплавил часть ненужного лута в гильдию старьевщиков. Те специализировались на разблокировке привязанной экипировки, и, узнав, что Аран Джахат желает слить много подобного барахла, возбудились и выкупили все, что было за 80% от рыночной стоимости. Хотели за половину, но обломали клыки об упёртость летописца. Хомо Ханкли тоже скинул цену до 33 монет, но в этом нет моей заслуги, признался Аран Джахад. Он сказал, что кое-чем вам обязан, босс, поэтому делает скидку. Позвольте поинтересоваться, босс, да. «Кто эти Хомо?» — он кивнул на пленников. «Вашего полового партнера Кристину Ван де Вивер я знаю, но остальных вижу впервые». За меня тихо ответил Кема, аккуратно несший хомяка, который дремал на сгибе его руки. «Это все, кто остался от почти трех десятков разумных, намеревавшихся ограбить и убить босса. Причем бывший половой партнер босса, как оказалось, одновременно была половым партнером Хома Шана Юна. Хома признали превосходство босса и готовы ему служить». У Босса задумана операция потому как отжать у Туканга Джуала на колонию Агони и переключить добычу Нултилиума и Ксеноэтера на себя. Мы общались в салоне Рапира, пока Шан Юн, Хуан, Йозеф, Кристина и Жуньчи ждали снаружи. Нас они не только не слышали, но и не видели, наблюдая только свое отражение в зеркальной поверхности катера, а вот я их прекрасно. Бывший дракон изучал рапиру с восхищением. Обошел ее вокруг три раза, погладил, цокая языком. Хуан, Йозеф и Жу ему подпевали, и только Криси стояла в стороне, сложив руки на груди и задрав носик. Я не сомневался, что в этой прелестной головке сейчас лихорадочно мечутся мысли и просчитывается дальнейшая стратегия поведения. Не удивлюсь, если она попробует снова разыграть убойную карту, надавит на жалость и попробует соблазнить. «Хорошая идея, босс. Этот недостойный рапторианец заслуживает наказания за то, как хотел с вами поступить», — просиял Аран Джахат. «Поделитесь? Все-таки противостоять одному из великих домов Сарисуру цель хоть и амбициозная, но самоубийственная». «Этих хомо я взял под свою опеку. Они будут работать на благо нашей организации на Огоне. План мой таков». Мы не будем противостоять Джоаланам напрямую. Аран, мы сделаем так, что никто, кроме нас, не сможет на огоне ничего добывать. А как мы это сделаем? удивился Аран Джахад. Оставьте это мне, туманно ответил я, пока сам не понимая, как собираюсь договариваться с тамошним спиннером-матриархом и объяснять ему разницу между своими и чужими. Главное, нужно будет организовать логистику и каналы сбыта. Я рассказал о задуманном, после чего принял их всех в семью. Ранджахата, Убаму, Кему и Тиана. От последнего согласия не пришло, причем от него не было никаких вестей с момента, как он направился шпионить в лавку курлыка на Качегби. «Это потому, что он отключил все средства связи, в том числе те, что работают через интерфейс Сидуса», — пояснил Кему. «А сделал он это, чтобы его не обнаружили». Став членом семьи, Аран Джахат получил от меня административные и коммерческие полномочия и немедленно занялся преобразованием нашей организации в корпорацию. Пока я думал, выкидывать ли Кристину, мой летописец уже оценил ситуацию и решил вопрос за меня. «Босс, я создал внешнее подразделение корпорации и назвал его «Отбросы». Вы же не против такого названия?» «Если я верно понимаю, цель этого подразделения мне нравится. И все же впредь согласовывай со мной такие вещи». «Босс, для нашей деятельности мне, возможно, придется создавать сотни разных дочерних организаций», — воскликнул Аран Джахад. «Вам правда хочется участвовать в придумывании названий для каждой из них?» Подумав, я согласился, что это лишнее. «Не переживайте, босс», — успокоил Рапторианец. «Все названия будут в рамках выбранной вами линии». «Отступники, изгои, ренегаты, отверженные и все в таком духе». «Мне нравится, босс», — снова включился в разговор Кема, выдав несколько облачков зеленоватого пара. Настоящее ли то-то? Очень параптериански, намеренно преуменьшать собственные способности. Вот сами посудите, вы и вида своего первой, а назвали свою семью отщепенцами. Мудрость вне моего понимания, босс». «Ладно, с названием понятно», — сказал я. «Зачем нам это внешнее подразделение? Чтобы не нести ответственность за их косяки?» «Верно», — ответил Аран Джахад. «Формально они, часть корпорации, полностью ей подчиняются. Однако в случае проблем ответственность за действия сотрудников отбросов будет нести назначенный вами лидер. Предлагаю перевести вашего полового партнера Кристину Ван де Вивер туда». «Принимается, Аран». «Главным среди отбросов поставь Хома Шан Юна. Он, кстати, должен Тукангу Джуалану две монет или около того. Проверь информацию, и если она верна, погаси долг мастеру при умножении. Шан Юн будет должен мне, а до тех пор, пока не рассчитается, его собственность на Сидусе переходит ко мне в качестве залога». «Сделать так, чтобы он не рассчитался никогда», — поинтересовался Аран Джахат. «Я могу назначить ему такие проценты, что долг будет удваиваться каждый гектатик. «Процент, разумеется, должен быть, но стандартный для такого рода займов», — ответил я, чуть подумав. «Никогда нельзя отнимать у Хома надежду. Потому что там, где умирает надежда, возникают пустота и отчаяние. А отчаявшийся Хома способен на отчаянные глупости». Аранджахат выпустил облачко пара. «Запишу эту мудрую мысль». «Литописец я или кто?» «Через пару гектатиков можно будет издавать сборник из речений босса, задумчиво произнес Кема, поглаживая урчащего хомяка. «Я бы схватил его за горло, но не хотелось беспокоить тигра, поэтому просто показал кулак». «Еще хоть слово о моей мудрости, Хитам, и отправишься к отбросам!» «Какой вы скромный, босс!» — еще больше восхитился Кема. «Не то что Раптаса на Сарисуру, Только попробуй не выказать позитивной реакции и восторга от их слов». Фу ты, я махнул рукой. Это у вас часть службы, получается? Ну да, почти пожал плечами Кема. Как можно служить ничтожеству? Босс должен быть лучше тебя хоть в чем-то общественно полезном, Тогда можно служить. А если он ни в чем тебя не превосходит, то какого убиулиса ты позволяешь ему собой командовать? Похоже, придется мириться с чрезмерным восхищением подчиненных. Иначе совсем уважать перестанут. Ран Джахат тем временем закончил операции с перекупкой долга и переписыванием дома и фрегата Шана Юна на мое имя. Пока он это делал, я открыл дверь и позвал бандитов внутрь. Они в это время получили приглашение во внешнее подразделение корпорации и среагировали несколько необычно. Начали кланяться и благодарить за доверие. Криси выглядела расстроенной, но понижение никак не прокомментировала, лишь слегка поклонилась. Похоже, уроки Кема начали давать плоды. «Полетели, коллеги!» — сказал я, сделав приглашающий жест. «Разделим хлеб, пообщаемся, расскажете о себе, а заодно обговорим дальнейшую работу». Шан Юн сел напротив меня Остальные пролезли назад и разместились так, что между нами оказались Кема, Тигр и Убама. Аранджахад занял место пилота. «Позвольте предложить, босс», — заговорил Шан Юн и, получив мой кивок, спросил. «Не желаете изучить свой новый дом? У меня... у вас там прекрасные повара и хорошие запасы органической пищи из земли. Тосканские вина тоже есть». Идея хорошая, к тому же тема разговора явно была не для публики. Но как раз-таки следуя этой логике, Кема отрез отказался. Сами посудите, босс, дом был в собственности туканга Джуалана. Кто его знает, что заследящие артефакты там запрятаны? Дайте нам с Тяном время, мы все проверим, прежде чем вам там появляться. Довод был разумный, мы решили поговорить в буйной фляге. «Туда прибудет Лекса». Я помнил, что там есть отдельные приватные комнаты и вознамерился снять одну такую. «Но сначала заглянем в магазин чемпионов Арена, сказал я, когда наш катер взлетел. «Каждый на этой станции так и норовит выдернуть меня в карманные измерения и нарушить мои планы. Так что хочу в следующий раз все же быть во всеоружии, а не в этом». Шан Юн посмотрел на мою экипировку рядового работяги «Гленкор Антофагасты» и скептически хмыкнул. Через минут пять я уже входил в небольшой магазин, доступ в который был только у тех, кто хотя бы раз побеждал в рейтинговом турнире арены. Ярко освещенное пространство магазина выглядело как художественная галерея. Не очень многолюдно, стерильно, чисто, а главное, весь ассортимент представлен в виде объемных голографических моделей вдоль стен. Впрочем, выяснилось, что это не голограммы. Предметы можно было взять в руки и не просто изучить, но и попробовать. Для оружия здесь даже присутствовал испытательный стенд, вернее, карманное измерение. Все, что мне было доступно, подсвечивалось зеленым, а как таковых предметов эпического качества оказалось всего ничего, примерно полсотни. Вещей обычных и редких здесь вообще не встречалось, а легендарные, мифические и реликтовые стоили от 10 ваучеров. Некоторые цены доходили до сотни. То есть, если я верно понял, требовалось победить в десяти и более рейтинговых турнирах, чтобы приобрести что-то подобное. Мелькнула мысль, а не замахнуться ли мне на более серьезную экипировку. Но здраво оценив свои возможности, я решил, что арена может отнять годы и без всяких гарантий на успех. Да, у меня есть реликтовые щит и меч. Но, глядя на витрины, я понял, что существуют вещи не хуже, а в чем-то и лучше. Скажем, мечом еще поди дотянись до противника, а реликтовый лучемет игнорирует любые силовые щиты и бьет до линии горизонта. В зависимости от роста и величины планеты это 5-10 километров. В общем, я слегка поколебался, глядя на эпический рельсотрон, потом все же отказался от оружия, Помимо меча-предтеч, у меня есть кромсатель и растворитель, а вот доспехи явно не помешают. Выбирал между тяжелой, средней и легкой броней, а также их гибридами и экзоскелетами. У каждой категории были свои преимущества и недостатки. Но, в конце концов, вопреки опыту драйвера сверхтяжелого джаггернаута, предпочел самую легкую. Недостаток защиты покроет живая броня, а вот подвижность мне ничто не компенсирует. Призрак 3. Качество эпическое. Сверхлегкая удобная броня линии Призрак 3 серия обеспечивает базовый уровень защиты от атак противника, не сковывая движений. Данная серия разработана с использованием адаптивных морфотехнологий, позволяющих броне точечно изменять плотность и структуру в зависимости от угрозы. При активации маскировки делает носителя на поле боя практически невидимым в большинстве спектров. Встроенный автодоктор оказывает первую помощь при ранениях и повреждениях. Плюс 150 к защите. Оценочная стоимость — 81 монета Сидуса. Требования. Только для победителей рейтинговых турниров арены. Производство — Викирия Грон. Владелец — Хомо Картер Райли. Броня, стоила ее приобрести, вошла во взаимодействие с моим интерфейсом и предложила выбрать небоевой вариант ношения в виде браслета — ручного или ножного, а также в виде наручей, ошейника или обуви. Я предпочел первое. Теперь мои запястья украшали два ободка — матово-синий с гордисто и серебристо-прозрачный с призраком 3. Активировав боевой режим, я походил, попрыгал, мысленным приказом убрал и вернул шлем. Идеально. Доспех был даже легче, чем экипировка рабочего гленкора «Антофагасты». И буквально считывал мои желания. Чтобы убрать его и снова надеть, требовались доли секунды, а активация невидимости поразила даже меня, видавшего всякое. Руки, на которые я смотрел, просто исчезли, как и все тело. Только благодаря всевидящему глазу я увидел их и то, Призрачные, как стекло под водой. Генетическая модификация все же нашла нужный диапазон. Сняв доспехи, я вернулся в катер. Шан Юн, видимо, решил, что я ничего не купил, потому что вид у него был удивленный, а вот Кема Субамы все поняли, бросив взгляды на мой браслет. «Легкая?» — спросил Рехегуа. «Легкая?» — подтвердил я. Как и в мой прошлый визит в буйную флягу, прерванный внезапным приглашением на встречу с тукангом Джоаланом, таверна была полна народу. Дроид, выслушав пожелание занять приватную комнату, предложил несколько вариантов интерьера, и я ткнул на пляжный, с видом на море, под пальмой. Оказалось, что приватные комнаты на самом деле карманные измерения. У меня к ним с некоторых времен предвзятость, но деваться было некуда. Не ронять же авторитет в глазах подчиненных. К тому же, останься мы в общем зале, и этого бы не поняли ни бандиты, ни рапторианцы. Следуя за дроидом-официантом, я изучал посетителей. Примерно треть была с Земли. Еще столько же — рапторианцы, Огья и Вольтроны. Оставшиеся были представлены всем многообразием рас-коалиции Сидуса, причем мне впервые удалось рассмотреть целую группу Наоту. При мимолетном взгляде можно было подумать, что смотришь на несколько полутораметровых куч бесцветного песка. Но стоило задержать внимание, как становилось понятно — это живые существа, которые не имеют постоянной формы и все время трансформируются. Их профили показали, что передо мной экипаж транспортного шаттла, прибывшего с их родной планеты Зоазеп. «А это еще кто?» — прошипел идущий рядом Кема. Он указал на круглую барную стойку, за которой стояли четверо белокожих гуманоидов, причем в человеческом представлении довольно красивых. Это Этакие древние боги. Правда, их голову формой напоминали грушу, а из фигурных, похожих костяных наростов, располагающихся на месте ушей, и из нижней части затылка свешивались 2-3 десятка будто бы корней, толстых как проволока. Один из гуманоидов резко мотнул головой и уставился на меня. Внутри его обведенных черным глаз были непривычные белки, а ярко-оранжевая субстанция, где плавало множество ярко-белых точек. Волосы у меня на руках встали дыбом, как всегда при возможной угрозе. Рубани Иркуанчи. Гурита, новичок нулевого уровня. Родная планета Нчи, система Убая, созвездие Найза. «Новая раса на Сидусе?» Гурита продолжал смотреть на меня, как и его спутники. Движения их были похожи на беличьи или птичьи, резкие, прерывистые, словно передо мной, персонажи в нарезке стоп-кадров. Дроид-официант остановился, развернулся и обратился ко мне. «Прошу, следуйте за мной, Хома Картер Райли!» Все четверо Гурита резко отвернулись. Аран Джахат встал рядом со мной и прокомментировал. В новостях пишут, что в коалиции появилась тринадцатая раса. Эти четверо первые. Разум уже инициировал и их, и всю их цивилизацию. Однако мы о них пока ничего не знаем. Вроде бы на днях они выступят с докладом перед Верховным Советом. Белокожие гурита притягивали внимание как магнит. Настолько и народно они здесь смотрелись. Такие мысли были забавными, учитывая, что таверна полна самых разнообразных и чуждых человеку видов, вроде амфибий Кускар Каскумиикру, плавающих в аквариуме, встроенном в стену, или тех же Кокерлаков, но что-то с этими гуманоидами было не то. «Не надо пялиться, босс», — посоветовал Кема. «У многих рас это признак агрессии. Мало ли, может, эти гуриты не терпят такого. Вполне возможно, среди них есть такой же, как вы, босс», — Прошептала Аран Джахат, и было понятно, что только я его услышал. Он воспользовался коммуникатором. «Вида своего первый, Уже заходя вслед за дроидом-официантом в приватное измерение, я оглянулся на шум позади, Оказалось, Жуинчи грохнулся в обморок, и Шан Юн велел Хуану и Йозефу тащить его на себе. Случилось это прямо возле Гурита. В приватном измерении пахло морем, свежестью, солью и тем особым ароматом тропиков, который нельзя воссоздать искусственно. Но на Сидусе, возможно, многое, в том числе сделать реплику реального кусочка розового пляжа с Багамских островов. За длинный деревянный столик мы расселись согласно иерархии, уложившейся в головах подчиненных. Во главе — я и новые отщепенцы, за другим концом — Шан Юн и его отбросы. Конечно, присутствие Криси, Хуана, Йозефа и Жуинчи было совсем не обязательно, ведь наш разговор с бывшим драконом их не касался. Однако я никуда не спешил, собираясь сначала насытиться. Опыт миротворца, худо-бедно дослужившегося до капитана, говорил мне, что с подчиненными понебратствовать не стоит. Но человеческое отношение к находящимся в твоем подчинении рано или поздно принесет свои дивиденды. Поэтому я решил, что сначала накормлю их всех до отвала, а потом попрошу пересесть в общий зал, чтобы мы с Шаном Юным и могли обсудить будущее предприятие. Тем более, я все равно собирался дождаться Лексу, прежде чем говорить о серьезных вещах. Не только потому, что одна голова хорошо, а две лучше, но и потому, что у Лекса есть сфера тишины, под которой нас не услышат. Кто его знает, может быть, и это карманное измерение прослушивается. Когда дроид поинтересовался, кто что будет заказывать, все посмотрели на меня, а я махнул рукой. «Ни в чем себе не отказывайте!» Больше всего ни в чем себе не стали отказывать Хуан Соломон и Йозеф Мацукевич. Ну, это понятно, оба бедствовали очевидно, питались в личных комнатах едой из синтезаторов. Интересно, на какие шиши они смогли отправить письмо на землю? Когда я спросил об этом, Йозеф, помявшись, признался. «Пришлось немного поумирать на арене». «Немного?» После такого ответа я стал относиться к нему и Хуану с большим уважением. Умереть сотни раз ради того, что в их понимании было верностью и справедливостью? Дорогого стоит. В общем, они набивали брюха как в последний раз. Я был не против. Впрочем, Кема с Аранджахатом тоже оказались не дураки пожрать, а уж обубами и говорить нечего. Оправдываясь тем, что у него молодой растущий организм, Рехегуа набрал столько органики, что ей можно было бы накормить слона». Понятно, что и мы с Шаном Юном не стали мелочиться и взяли по паре огромных говяжьих стейков, запеченных свиных ребер, целую индейку и кучу всякой другой снеди, включая черную икру и лобстеров. Только бухгалтер бывшего дракона, оправившись от обморока, поскромничал и взял лишь один рамен — острый говяжий бульон с лапшой и овощами. Криси сначала делала вид, что обижена. Клевала салат из рукколы, но потом сдалась и заказала себе тазик шоколадного мороженого. Можно было быть более экономным, но оказалось, что Аран Джахат не зря ест свой ратиулар, то есть рапторианский хлеб, та еще гадость. Он вложил наши свободные средства в денежный рынок краткосрочных займов, и процентами, на мой счет, набегает в час больше, чем мы тут все вместе наедим. Около часа мы ели и выпивали. Все немного размякли, даже не терявший бдительности Кема подобрел, на пару с хомяком устроив Хуану и Йозефу курс лекции на тему службы хорошему боссу. А потом портальная завеса забеспокоилась, и все умиротворение ушло коту под хвост. На пороге появилась Лекса. За ее спиной неловко топтался дроид-официант, пытавшийся оправдаться. Девушка осмотрела всех присутствующих, особо презрительно скользнув взглядом по Криссе. Представив себя на ее месте, я и сам немного удивился бы. Были мы с Тигром, а теперь прибавились Криссе, Убама, Аранджахат, Кема, Шан Юн, Жуин Чи, Йозеф и Хуан. Это еще Тиан отсутствовал. «Так, так, так», — грозно сказала Лекса, сложив руки на груди. «Мы с тобой расстались на полдня». «А ты уже нашел себе новых друзей и собутыльников?» «Да что с тобой не так, милый?» Шан Юн протрезвел, поднял брови и почему-то шепотом поинтересовался, кто это босс. «Это Хому Беверли Синклер», — ответил всезнайка Аран Джахат. «Новый половой партнер босса и его же напарница по вояжу на огоне». Судя по ее вторичным половым признакам, босс не зря предпочел бросить Кристину Ван де Вивер и переключиться на... Договорить ему не удалось, потому что Лекса влепила ему такой смачный подзатыльник, что он врезался мордой в стол. «Похоже, у нас будет еще один босс», — уважительно прошипел Кема.